Роман Синатра, лаки. 47 год. Франк Синатра прилетел в Майами. Не выходя из аэропорта в город пересел на ожидавший его Дуглас Лучано, раскрашенный словно карнавальный паяц. Красно-белые и продольные линии, много синих звёзд, некий палиатив национального флага. Втиснув в трём безъязыким телохранителям лаки, прошёл в кабину пилота. Любил летать вместе с экипажем. Садился обычно на место второго лётчика, в воздухе брал штурвал на себя, испытывая острое ощущение счастья от того, что громадная машина послушная ему словно маленький ребёнок, которого водят на помощниках, когда он только-только начинает учиться ходить. В Гаване на лётном поле его ждали два пакарда. Локи умел встречать друзей. "Что же во мне не истребимо итальянское", подшучивал он над собой. Прекрасно известно, что от пули не уберегут от 10 телохранителей. В бронированную машину можно засадить пластиковую мину, да и вообще человек с слаб слабых рук, словно с трикоза. Но ощущение бесшумной множественности постоянно тайно щекочет нервы. Что ещё может щекотать нервы человеку, у которого нет врагов? Лакки Лучана ждал Франко Сенатору в загородной вилле на Вородерро, неподалёку от замка Дюпона. Долго хлопал его по плечам, говорил, что наконец-то Италии получилось своего национального героя в Штатах. Нет человека в стране, кто бы не знал твоих песен, Фрэнки Бой. Знаешь, какое это для нас счастье? Мне надо дразнить Янки тем, что я итальянец, заметил сенатор. В стране взрыв национального патриотизма, сейчас лучше быть стопроцентным американцем, поверил Лакки. Когда всё успокоится, мы ещё скажем своё слово, а пока давай будем обычными янки.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 потому что речь шла о жизни и смерти его названного брата Бена Зигеля и о новом бизнесе — наркотиках. После того, как Лучиано был вывезен из американской тюрьмы, прошел специальную подготовку на конспиративной базе военно-морской разведки США с привлечением инструкторов ОСС. После его выброса на Сицилию и головоломной работы против нацистов, когда армия Паттона прошла сквозь немецкие фашистские укрепления практически без потерь.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 Он устраивал приёмы, на которые приходили сотни людей. Угощения славились изысканностью и, конечно, обилием. Манера Янки ставить на стол салаты и фисташки казалась ему жлобской. Если уж позвал людей, да им поест от души. Он понимал, что это в нём отголосок голодного детства и столь же голодной юности. Острее всего люди помнят чувство голода и ощущение безнадёжности, когда в кармане нет ни цента, а нужно купить билет на сабвей, чтобы доехать до биржи труда. риступить себя он однако не мог, да и знал, что американцы народ прагматичный. Где можно вкусно поесть, забудут про диету, навернут, так что только хруст будет стоять за ушами. Вот эти его щедрые приёмы и привели к неожиданному краху. Какой-то журналист сообщил в американские газеты, что Лаки и не думает отдыхать в Италии. Шикует в Гаване, ошеломляя приезжих американцев и местную власть царскими пирами и развлечениями в его ночных барах. Поначалу Лаки Лучуана отмахнулся от этой новости. Помощник его адъютанта Гуарази сообщил об этом за завтраком. Однако вечером он собрал совещание штаба, поскольку ситуация стала развиваться стремительно. Посол Соединенных Штатов посетил министра иностранных дел Кубы и сделал официальное заявление. В случае, если мистер Лучуана не будет выдворен с острова, правительство Соединенных Штатов предпримет экономические санкции. Что ответственность за их плачевные результаты для Кубы власти возьмут на себя. Ночью Лучано созвонился с американским резидентом. Эндрю, я был бы рад, если бы вы нашли для меня полчаса. О, конечно, Фредди, ответил тот, впервые назвав псевдонимом Лаки, не имя. Давайте встретимся прямо сейчас в нашем обычном месте в Бодагите дель Медиа. Однако в этот маленький кабачок в районе Кавалерии, Старая Гавана, он не переехал. Там обычно выступал Эрни Хемингуэй, да и многочисленные американские туристы таращили глаза на певцов, исполнявшие Гуантанамеру. Увиделись на конспиративной квартире Лучиана возле яхт-клуба. — Все случилось, Эндре? — спросил Лаки. — Я что-то никак не возьму в толк. Что произошло? — Лаки, тебе надо лечь на грунт. ответил резидент. Я обещаю, что я безделаю, честное слово. Если бы я знал правду, я бы сказал. Против тебя играют. Попробуй поглядеть линию Пендрагаста. Это единственное, что я могу тебе отдать. Информации у меня нет, я об с тобой поделился. Ты знаешь, мне дороже дружба с тобой, чем с Генри, поверь. Это посол спросил Лучана. Да, формально я хожу под ним, хотя у меня свой код и особые интересы. Звони в любое время, но будет лучше, если ты сыграешь испуг и отвалишь. Пусть улягутся страсти. Я подумаю, Андрей. Жаль, что бессилен помочь. Это обижает меня, сказал Лаки Лучано. Спасибо за ниточку Пендергаста, попробуем размотать. Через 2 дня разведка синдиката передала Лаки Лучано меморандум, и составлен он был не на кого-нибудь, но на президента Соединённых Штатов Гарри Трумэна. Оказалось, что ещё в 1908 году Демократической партии Канзас-Сити родного города президента руководил Том Пендергаст. Именно он ввёл в свой клуб застенчивого выудинкова, очень молодого редактора Канзас-Сити Стар Гарри Трумэна. Обкатайся в наших кругах, сынок, посоветовал тогда Пендергаст. Пойми, как делается политика это сложная наука, искусство, точнее говоря. Навык создавать коалиции и взрывать их, как только возникнет более интересное предложение, которое можно обернуть во благо процветания этой страны. А процветание гарантирует только одно — стремительный оборот денег. Чем быстрее они совершают круговерть, тем больше прибыли оседает в банках, а те обращают это на могущество державы, на что же еще? Тогда Пендергост понял, что чем круче Белый дом завинчивает гайки сухого закона, тем большую силу набирает Коза Ностра. Он съездил в Чикаго, повстречался там с нужными людьми и вернулся в родной город с неким Филиппе Королло. Это мой новый заместитель, знающий юрист и надежный партнер в бизнесе. Газета Гарри Трумэна повела кампанию за избрание Королло в местный сенат. Провели. Вскоре после этого Королло выдвинул Трумэна в сенат Соединенных Штатов. Трумэн испытал шок, когда в Вашингтоне уже...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 Пусть всё идёт как идёт, говорил Пендергаст младший. Наши друзья прислали своего человека это Чарли Бинаджу, хитрый парень. Пришло время выдвижения новых кадров. Корол о сыгранной карте, мы ему поможем, не думайте, но ставить на него больше нет смысла, тем более что ему ещё сидеть 8 лет. Уже после того, как Трумэн сел в кресло президента, между Пендергастом младшим и Бинаджу произошёл разрыв. Скандал грозил перерасти в излишне громкий. Несколько раз упоминалось имя Труммана. Надо было успокоить общественное мнение. Именно поэтому объектом для удара по мафии выбрали Лакилчана. Арест ему не грозит, а шума много. Пусть все знают, что президент и его штаб беспощадны по отношению к любому представителю мира организованной преступности. Лаки снова позвонил в резидентуру. Эндрю приехал на встречу через час. Выслушав Лаки, сказал: "Ты же понимаешь, что я ни всем их противстоять белому дому. А я бы встал на твою защиту, Эндрю. Даже если бы сам Господь Бог обидел тебя без всякого на то повода. Ты богатый, вздохнул Эндрю. Тебе можно задирать даже Бога. А я чиновник, лаки. Бедный чиновник, который вынужден держаться за кресло, такая уж у нас судьба. Стоит ли бросать друга в беде, Эндрю? Стоит ли требовать от друга невозможного, лаки? Ты же сам часто повторяешь эти слова. Ты не пытался связаться с боссами? Пытался? Они тоже считают, что ты должен лечь на грунт пока что. Пока какое-то время. В конечном счёте мы поможем тебе в Европе. Хорошо, Андрео, ответил Лучано. Я приму твой совет к сведению. С этим и ушёл. Твари, сказал он себе, садясь в машину. Маленькие трэсливые люди. влечь в своё прячутся в норку, как мышата. Скажем, они ещё пожалеют о том, что так легко отдали меня мистеру президенту. Я не та монета, которую можно расплачиваться за собственные грехи, они в этом убьются. В свой апартамент, снятый в отеле Лаки Лучано не вернулся. Сразу же отправился на Вородеру, вызвал на совещание Франко Кастало, брата-создателя чикагской мафии Ральфа Капоны, мудрого Джо Даниса. и автора концепции горных домов нового типа Вилььема Моретти. Попросил прилететь и сенатру, тем более Френки Бой от чего-то заинтересовался Пепи Гуарази. Поскольку я на мушке, сказал Лучано, когда друзья собрались на огромной террасе 200 квадратных метров, выдвинутых в океан. Это тоже можно считать в какой-то мере прощальным. Встретимся, видимо, лишь через полгода, когда утихнут страсти. Мне бы хотелось обсудить с вами два кардинальных вопроса. Первое. Виски продают в каждой аптеке, в любом баре и ресторане. Виски дороги, люди предпочитают пиво. От него тоже балдеют, но стоит это в 7 раз дешевле. Вношу предложение. Сицилия превращается в мировой центр по переправке наркотиков в Штаты. Таким же центром, но в основном кокаиновым, должен стать какой-то регион Латинской Америки. Это предстоит проработать. Времени мало? А решение надо принять до моего отъезда. Кто за то, чтобы утвердить сицилийский план? Болезнь наркомании может оказаться неуправляемой, лаки заметил Моретти. У меня трое детей. Как бы этот бизнес не ударил бумерангом по нашим семьям. Надо ты и отец, чтобы держать детей в узде, отрезал Лаки. Ты не янки, которые цацкаются с отпрысками, ты итальянец. Твое слово закон для семьи. Нет, твоё опасение несерьёзно. Вильям, итальянцы умеют быть сильными, когда речь идёт об их женщинах и детях. Сила это форма доброты, согласись. Пусть учёные выдумают противоядие, найдут что-нибудь безвредное, что могло бы также веселить людей, как опиум или кокаин. В конечном счёте мы поможем человечеству не быть злым и не кидаться друг на друга в ярости. Подходи ко всему с точки зрения здравого смысла. Люди выдумали атомную бомбу, Но вечери с полгода каждый мог приобрести чертёж бомбу-бежещи. Изобрели газы. Ужас. Конец света, мор. Появился противогаз, и всё встало на свои места. Нельзя регулировать прогресс, Уильям. Это пустая затея. Он не поддаётся коррективу, он идёт сам по себе. Каждое действие рождает противодействие. Логика. Не сердись, что я был резок, но среди друзей нельзя кривить душой. Я за, сказал Кастел. Хотя я тоже вижу в этом деле бумеранг. — Спасибо, друзья, — заключил Лаки. — И, наконец, второе. Вы все знаете, что Бен Зигель для меня больше, чем брат. Как и для Фрэнки Боя. Вы все знаете, сколько раз он спасал мне жизнь. Но то, что он вытворяет, ставит под угрозу не только наше дело, но и его самого. — А он ведь нам всем очень дорог, верно? — Он замечательный парень, — сказал сенатор. — Просто ему крепко не везет. У каждого человека бывают такие полосы. Надо ее пережить. Лаки положил свою ладонь на длинные пальцы Синатры. — Ты очень добрый человек, Френки Бой. За это тебя так любит Америка. — Знаешь, сколько Бен задолжал банкам? — Три миллиона, — ответил Вильям Моретти. — Мы навели справки. Лаки покачал головой. — Шесть с половиной. — Шесть с половиной.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 Он слишком уверовал в то, что все покупается непосредственно за деньги. Это обижает уважаемых людей, ставит их в положение по тоску. Так нельзя. Прежде всего, надо быть джентльменом. — Я поддерживаю Лаки, — сказал сенатор. — Бен Зигель чистый человек. Он лишен чувства жадности. Такие редкость. — Голосуем? — спросил Лаки. — Мне бы очень хотелось, друзья, чтобы вы доверились мне.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 Когда начинали грохотать выстрел, он быстро оглядывался, стараясь угадать, где появится кровавый круг. Ребята били по окулам без промаха. Купание между хищниками щекотало нервы, возвращало в молодость. Почему так быстро лёт на жизнь? "Слушай тебя, Бен", сказал Лакки, наблюдая за тем, как горькая океанская вода стекала с его крепкого тела на израсцовый пол веранды. "Очень рад, что ты позвонил, брат". "Брат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 провести ночь во фламинго в том отеле, куда я вложил всего себя. Или я должен рапортовать тебе о ситуации после того, как ты примешь ванную и вызовешь в свой апартамент? Или я должен передавать сводки о доходах кому-то из твоих адъютантов? Скажи кому, я приготовлюсь заранее. Витория, Луки, Горацио, Никола. Бен ты болтаешь ерунду, причём по телефону. Как ты был моим другом, так ты им и мне остался. Мне стоило большого труда отбить для тебя то, что я смог отбить. Генеральный директор, получающий процент с дохода, не так уж и плохо. Ты бы на такое согласился? Я бы не стал влезать в авантюры, Бен. Я бы сначала посоветовался с братьями, выслушал их мнение, только после этого я бы начал дело. Словам так, брат. Либо ты отменяй, что о чём вы за моей спиной изговорились, либо пенять тебе придётся на себя.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 Передай, что Бен тяжко заболел. Пусть отправят к нему самых хороших врачей. И вернулся на берег. «Что — Что-нибудь случилось? — спросил сенатор. — Ровным счетом ничего. Почему ты решил, будто что-то случилось? — Потому что я артист лаки. Я обладаю даром чувствования. — Ну и что ты почувствовал? — Что-то плохое. И ты совсем белый. — Ну, это легко исправить, Фрэнки Бойн. Локи обернулся к телохранителю, что сидел под пальмой, крикнул, чтобы принесли виски, раздражённо выбросив лёд на песок, выпил. Протянул Локи из стакан тот, плеснул ещё раз на донышко по-американски. "Лейте до краёв", тихо сказал Учана. "Я же хочу выпить, а не выгадать паузу". Медленно маленькими глотками вбрал в себя жёлтую влагу, бросил стакан на песок, поднялся, разбежался, прыгнул в океан. и пошел к ролям на глубину. Сенатор закричал «Лаки!» «Не сходи с ума, Лаки!» На берег высыпали телохранители, столкнули в воду лодку с сильным шведским мотором, понеслись следом за Лаки. Он обернулся в ярости. «Вон отсюда!» «Я что, звал вас?» Заплыв в океан, он перевернулся на спину и заплакал. Потому что явственно, словно в кино увидел худенького Бена, который швырнул его на землю, А сам выпустил очередь из автомата в тех, кто стоял напротив с пистолетами в руках. Ну, псы, ну твари, они смеют поднять руку на моего брата, ну, падаль подзаборная. Вставай, Лакки. Прости, что я был вынужден толкнуть тебя. Нельзя толкать друзей даже, если хочешь им добра, ну, они бы прошли тебя насквозь. Так что купи себе новые брюки. Я виноват, что эти порвались. Зато ты у меня здоровенький. Чёрт с ними с этими брюками. Пусть меня сожрут акулы. Это быстрая смерть. Думал Лакки, глядя на растекшиеся слезами облака: "Пусть придёт конец. Я его заслужил". Но ведь он сам во всём виноват. Что я могу сделать, если против него встали все? Разве можно солиться со всеми, разве можно считать себя умнее всех? Господи, прости меня. Но я не мог поступить иначе, не мог, ну никак не мог. За мною дело. Тысячи людей, и я отвечаю за них. Неизвестных мне, маленьких и темных, я Лаки Лучиано. А брат хочет нанести удар по этим людям? Нет, он не хочет, он уже нанес удар. Что же мне остается делать? Ждать, пока он соберет пресс-конференцию и расскажет о нашем бизнесе. Лаки вернулся на берег через полчаса. Лицо его было, как обычно, улыбчивым, спокойным. — Прости меня, Фрэнки-бой, — сказал он. — Очень хорошо, что ты не поплыл следом. Я был бы очень раздосадован этим. Я люблю рисковать в одиночку. Вместе я люблю побеждать. — Локки, а теперь я бы хотел обсудить с тобой один некий сумасшедший проект, — сказал сенатор. — Он настолько сумасшедший, что говорить о нем при ком-то третьем значит ронять свой авторитет. — Давай. — Давай.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 Итальянцы не простят сотрудничество с правительством другой страны. Такой уж и не народ. Да и потом, будь то политики ОСС или стратеги флотской разведки, все равно они все легавые. Такая уж у них суть. Нельзя же переделать Пойнтера, заставив его пасти выводок вальчнопов. Он всегда помнил, как к нему обратились ребята Маккайра по поводу одного их друга, потерявшего голову из-за девки. Президент в Испании, идеалист, завод Пол Рома, надо помочь ему сделать реалистом. Объект, его девка-красотка из Норвегии, он её очень любит. И семья Спарка тоже в прошлом был с нами. Вёл Португалию, у него дети, малыши очаровательны, почти в случае нужды по играют на вашей ферме. Дадут каждому по пони, научат седлать. Мальчишки забывают родителей, если им дать собак и пони. Но относиться к ним надо как к своим детям. Контракт будет стоить сто тысяч. Больше у нас нет денег, но зато есть память. Мы отблагодарим тебя, Лаки. Наиболее деликатной операцией Лаки поручал Гуарази. Тот был обязан ему всем. Не столько даже он, сколько семья. Именно Лаки спас его отца от тюрьмы, а сестру вытащил из квартиры Чарли Бесса. Сутенер умел играть роль священника. Сколько девушек погубил, падаль. — Тогда я расскажу тебе фабулу дела, — продолжил сенатор. Наблюдая за тем, как Лакки выпил ещё один стакан виски, так и он видел первый раз. Лучана никогда не пил и бранил Бена за то, что тот любит гулять, а напившийся слезет на разожон. Действительно, лишён страха тоже какая-то аномалия, оборотная сторона трусости. Выслушав сенатору, выпил ещё полстакана, лицо побледнело, осунулось за этот час. Даже скулы стали выпирать. Лаки вспомнил растерянное лицо резидента Эндрю, его испуг по поводу происходящего. Зря вы меня бросили, ребята. Так друзья не поступают, прощать можно ошибку, неловкость, тьюаную грубость. Нельзя прощать продуманное, заранее спланированное отступление, когда друг бросает в беде. А почему бы не рискнуть? задумчиво спросил Лаки. Ты знаешь что-то о самого Романа? Ну, видел пару раз, за ним топают. Кто? По-моему, семья Дона Коло. И разведка. Чем он может интересовать Дона Коло? Лаки насторожился. Я не хочу ссор между друзьями. С Донам Коло дружит режиссёр Грессар. А он довольно часто ездит в Европу, видимо, помогает в разведке. У меня нет доказательств, я так чувствую, Лаки. Я допускаю, что у Дона Коло нет интересов к этому самому рому, но просто Грессар обратился с просьбой.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 Я могу поверить тебе, Фрэнки, что он колонии имеет интересы к этому самому Роману, Раумена, повторил Лучо задумчиво. Слушай, а ведь ты чувствуешь, что мне известно это имя. Ты ощущаешь, что я с тобой играю. Почему ты не скажешь мне об этом открыто? Впрочем, друзья теряют в том случае, если говорят им в лицо то, что они хотят скрыть.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 Но ведь ты видел, как себя вели остальные. Я не всемогущ. А с Романом ладно. Я отправлю к нему Гуарази, пусть поговорят. Может, действительно этот самый гестаповец отдаст им ключи от своих кладов. Кстати, именно Романом рассказал мне, что готовил тебя к забросу на Сицилию по линии ОСС, сказал сенатор. И он ставит грессару условие: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 Мужчина мало чего значит, заметил Локи. Этот мужчина для Романа значит многое. Он поднял свои грустные и сине-чёрные глаза на Локи. Он для него значит то же, что для вас Бен Зигель. Через 2 часа после вылета в Гуараци позвонили из Лос-Анджелеса. Жена Зигеля, захлёбываясь плачем, прокричала: "Локи, Локи, Локи, брат мой, только что убили Бенна".